«Надо будет как-нибудь пересмотреть твои старые фильмы», — заметил Джек. «Мне очень хотелось бы увидеть тебя на экране. Может быть, мы даже договоримся с каким-нибудь кинотеатром, чтобы они снова пустили их в прокат. В последний раз я видел твои фильмы довольно давно и успел кое-что подзабыть». В ответ Аманда рассеянно улыбнулась. Они с Джеком ни разу не говорили о ее карьере в кино, главным образом потому, что она сама никогда не поднимала этой темы. Мэт успел отучить ее от всяких разговоров о Голливуде. «Боюсь, сейчас это будет жалкое зрелище», — промолвила она, немного подумав. «Все-таки прошло очень много времени. Кино ушло далеко вперед, и с позиции сегодняшнего дня...» «Я буду выглядеть весьма посредственной актрисой, и потом увидеть себя, какой ты была тридцать лет назад, чтобы потом, подходя к зеркалу, каждый раз замечать у себя морщины и седые волосы, которых не было тогда. Это весьма сомнительное удовольствие. Ты не находишь?» «Не нахожу», — Джек отрицательно покачал головой, в глубине души удивляясь ее скромности. Он знал многих молодых актеров и актрис, которые, еще не создав ничего значительного, начинали вести себя так, словно в мире нет и никогда не будет звезд, равных им по мастерству и по внешним данным. Им удалось продвинуться вперед еще на несколько дюймов. Потом толпа снова сомкнулась, и жара и духота стали нестерпимыми. Аманда чувствовала себя так, словно она вот-вот сварится заживо. И, жадно хватая ртом воздух, пыталась представить себе, что же может чувствовать Джек в своем смокинге. В толпе, в которой они оказались, многие страдали от жары и духоты, но никто не жаловался и не раздражался. Напротив, настроение у гостей было приподнятым, и в толпе то и дело раздавались шутки и слышался смех. Джек как раз собирался помахать рукой одному из самых известных своих клиентов, добраться до которого у них не было никакой возможности, когда Аманда вдруг почувствовала себя нехорошо. В глазах у нее потемнело, голова закружилась, и она крепче ухватилась за руку Джека. Но он этого не заметил. Привстав на цыпочки, он глазами показывал своему знакомому на двери, давая понять, что поговорить им удастся только тогда, когда они выберутся отсюда. И тут Аманда, не в силах бороться с подступившей дурнотой, потянула его за рукав. Джек обернулся к ней, и лицо его сделалось испуганным. Аманда была бледна, как полотно, а на ее верхней губе выступили бисеринки пота. — Что с тобой? — — воскликнул он в тревоге. — Я? Мне нехорошо, — прошептала она в ответ. — Должно быть, это из-за духоты. Здесь слишком жарко и душно. — Может, тебе лучше присесть? — спросил Джек, лихорадочно оглядываясь по сторонам. Он понимал или думал, что понимает ее состояние. У него и самого разболелась голова, по спине стекал пот, и Джек отчаянно мечтал о глотке холодного шампанского или хотя бы воды. Увы, вернуться в зал, где стояли кресла, было так же невозможно, как оказаться на Северном полюсе. Чтобы попасть и туда, и сюда, нужны были крылья. Джек сразу понял это и посмотрел на Аманду с еще большей тревогой. Она была не просто бледна, ее кожа приобрела какой то Пугающий зеленоватый оттенок. К тому же она часто-часто моргала и щурилась, словно что-то мешало ей видеть ясно. Джек покрепче взял ее за руку и попытался вывести сквозь толпу к дамским комнатам. Но все было бесполезно. Людей в вестибюлю набилось столько, что они просто физически не в состоянии были расступиться и дать им дорогу. «Джек...» Слабее пролепетала Аманда и с усилием подняла на него взгляд. Потом веки ее затрепетали, и она потеряла сознание. Это произошло так внезапно, что Джек едва успел подхватить ее обмякшее тело. В толпе вокруг сразу произошло движение. Негромко ахнула какая-то женщина и стало вдруг очень тихо. Потом кто-то закричал, кто-то спросил, что случилось, и люди немного расступились. Джек поднял Аманду на руки и огляделся. Он буквально с ума сходил от испуга. «Отойдите, отойдите, пожалуйста!» — приговаривал он. «Воздуха! Дайте воздуха!» «Позвоните по 911!» — крикнул стоявший рядом мужчина, и этот возглас словно послужил сигналом для остальных.